Кабинет исчез. Теперь Снег и Дамблдор прогуливались в сумерках по опустевшей территории замка. — Чем вы занимаетесь каждый вечер, запираясь с поттером внезапно спросил Снег. Дамблдор устало посмотрел на него. — Почему вас это интересует? — Надеюсь, северу вы не хотите прибавить ему сиденья после уроков? — Мальчик, по-моему, скоро будет проводить в заперти больше времени, чем на свободе. — Он вылитый отец. — На вид, может быть но в глубине сердца он гораздо больше похож на свою мать. Я провожу с Гарри много времени, потому что есть вещи, которые мне нужно с ним обсудить, кое-какая информация, которую я должен ему передать, пока не поздно». «Информация», — повторил Снег. «Ему вы доверяете, а мне нет». «Дело не в доверии. Как мы оба знаем, время мое ограничено. Мальчик должен, это крайне важно». Получить от меня достаточной информации, чтобы выполнить свою задачу. — А почему мне нельзя получить ту же информацию? — Я предпочитаю не складывать все мои тайны в одну корзину, тем более в корзину, которая большую часть времени болтается на руке лорда Волан-де-Морта. — Но я делаю это по вашему распоряжению. — Да, и делайте непревзойденно. Не думайте, Северус, что я недооцениваю постоянную опасность, которая вы себя подвергаете. «Поставлять Волан-де-Морту информацию, которая кажется ему ценной, и при этом скрывать самое главное, такую работу я не мог бы поручить никому, кроме вас». «И все же вы куда больше доверяете мальчишке, неспособному к оклюменции, посредственному волшебнику и к тому же имеющему прямую связь с мыслями темного лорда». «Волан-де-Морт боится этой связи», — сказал Дамблдор. «Не так давно он попробовал, так слегка». Что значит для него по-настоящему проникнуть в мысли Гарри? Это была такая боль, что подобной он не испытывал никогда в жизни. Он не станет больше пытаться завладеть Гарри, я уверен. По крайней мере, таким способом. Не понимаю. Искалеченная душа лорда волан не может вынести соприкосновение с такой душой, как у Гарри. Она чувствует себя как язык, лизнувший ледяное железо, как живая плоть в огне. — Души? Мы ведь говорили о мыслях. — В случае Гарри и лорда Волан-де-Морта — это одно и то же. Дамблдор посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что они одни. Они дошли почти до запретного леса, и, похоже, рядом действительно никого не было. — После того, как вы убьете меня, Северус, вы отказываетесь быть со мной откровенным, и, тем не менее, ожидаете от меня этой маленькой услуги, — проворчал Снег. Его худое лицо выражало сейчас настоящую злость. — Как многое для вас, разумеется, само собой, Дамблдор. А что, если я передумал? — Вы дали мне слово, Северус. Раз уж мы заговорили об услугах, которых я от вас жду. Вы ведь, помнится, согласились переглядеть за нашим юным другом из Слизерина? Снег посмотрел на него сердито с вызовом. Дамблдор вздохнул. — Северус, приходить сегодня вечером к одиннадцати в мой кабинет, и вы больше не будете жаловаться, что я вам не доверяю. И вот они снова в кабинете Дамблдора. За окнами темно, Фоукс ведет себя тихо, и снег тоже сидит молча и неподвижно. А Дамблдор ходит по кабинету и говорит. — Гарри не должен знать до самого последнего момента, до тех пор, пока не будет необходимо. А то разве хватит у него сил сделать то, что он должен сделать? — А что он должен сделать? это наш с сгари секрет а теперь слушайте внимательно северрус настанет время после моей смерти не спорьте не перебивайте меня настанет время когда лорд воланддеморт начнет опасаться за жизнь своей змеи на гайны удивленно переспросил снег именно настанет время А когда лорд Волан-де-Морт перестанет посылать змею выполнять свои приказы, а станет держать в безопасности рядом с собой, окружив магической защитой, вот тогда, я думаю, можно будет сказать Гарри. — Сказать Гарри что? Дамблдор набрал в грудь воздуха и закрыл глаза. Сказать ему, что в ту ночь, когда Лили поставила между ними свою жизнь, словно щит. Убивающее заклятие отлетело назад, ударив лорда воландеморта и осколок его души, оторвавшись от целого, проскользнул в единственное живое существо, уцелевшее в рушащемся здании. Часть лорда волан де живет в Гарри, и именно она дает мальчику способность говорить со змеями и ту связь с мыслями лорда волан де которую он сам не понимает. И пока этот осколок души, о котором и сам воландеморт не догадывается, живет в Гарри, под его защитой, волан не может умереть. Гарри казалось, что он смотрит на собеседников из конца длинного туннеля. Они были очень далеко от него, и их голоса странно отдавались в его ушах. — Значит, мальчик должен умереть? — спросил Снег очень спокойным голосом и убить его должен сам волан де Северус. Это самое важное. Опять настало долгое молчание. Потом Снег сказал. — Все эти годы я думал, что мы оберегаем его ради нее, ради Лили. — Мы оберегали его, потому что было очень важно обучить его вырастить, дать ему испробовать свою силу. Дамблдор по-прежнему не поднимал плотно сомкнутых век. Тем временем связь между ними все крепнет, болезнь разрастается. Порой мне кажется, что Гарри сам это подозревает. Если я не ошибся в нем, он устроит все так, что, когда он выйдет навстречу своей смерти, это будет означать настоящий конец волан Дамблдор открыл глаза. Снег смотрел на него с ужасом. — Так вы сохраняли ему жизнь, чтобы он мог погибнуть в нужный момент? — Вас отшокирует, Северус? — Сколько людей, мужчин и женщин погибло на ваших глазах? — В последнее время только те, кого я не мог спасти. Снег поднялся. — Вы меня использовали? — То есть? — Я шпионил ради вас, лгал ради вас, подвергал себя смертельной опасности ради вас и думал, что делаю все это для того, чтобы сохранить жизнь сыну Лили. А теперь вы говорите мне, что растили его как свинью для убоя. — Это прямо-таки трогательно, Северус. — серьезно сказал Дамблдор. — Уж не перевязались ли вы, в конце концов, к мальчику? — К мальчику! — выкрикнул снег. — Экспекту патроном Из кончика его палочки вырвалась серебряная лань, спрыгнула на пол, одним прыжком пересекла кабинет и вылетела в раскрытое окно. Дамблдор смотрел ей вслед. Когда серебряное свечение погасло, он обернулся к снегу, и глаза его были полны слез. «Через столько лет...» «Всегда!» — ответил снег.